Глава шестнадцатая. На некоторое время эльфы затаились. Видимо, Селиэль переваривал новость, что скоро станет прадедом, и пытался с ней смириться. Но позже они предприняли ход конем. Сидя в тенечке под деревом, я посла щеров, присматривала за уже почти ставшими родными животинами. И тут... «Эй, Линель, можно присоединиться?» Вскинув взгляд, я увидела свою матушку. Она улыбалась. Мое же настроение было так себе. Постоянная жара не проходила, а я плохо переносила такие погодные условия. Нежданные посетители не вызывали во мне радости. «Прошу». Жестом пригласила сесть рядом. «Это свободная земля». Покрывало у меня имелось только одно, и делиться я им не собиралась. Интересно, она сядет прямо на траву? Судя по ищущему взгляду Тириэль, она тоже поняла, что не продумала этот момент. Но ничего, покривилась и расположилась прямо на земле Орочей. Я, прикрыв глаза, гадала. Что ей нужно? Женщина явно не по своей воле решила сблизиться с дочерью. «Твое имя красивое. Ты знаешь, что именно я дала его тебе?» Первой заговорила гостья. «Правда?» «Ну, не твой отец же. Он писать не умеет, откуда ему знать эльфийские имена. Отчасти она права. Вот только... Откуда информация, что отец не обучен грамоте? Видимо, у эльфов везде есть шпионы. Они и донесли слухи про меня. Вот только в курсе ли она, что Эйлин Эль была не совсем в своем уме? Я продолжать разговор не спешила и молчала». Мать поднимала несколько ничего не значащих тем в надежде зацепить меня и навязать беседу. Не получилось. И она попробовала другую методику. «Что ты нашла в этом огромном орке?» Покосившись на нее, я постаралась скрыть улыбку. «Каким должен быть идеальный мужчина?» «Утонченным», «Владеть боевыми искусствами». и уметь обеспечить своей паре хорошие условия, — ответила Терельса с нисходительной улыбкой. Мне нравится Зур, потому что он большой. В чем от этого польза? — нахмурилась мать, не понимая. Он сумеет меня защитить. А еще у него есть дом, и я могу в нем жить. Бесплатно. К тому же Зур отлично готовит и обеспечивает меня всем необходимым. Целуется хорошо. «У него масса достоинств». «Как примитивно ты мыслишь», — скривилась собеседница. «Он же страшный». «Почему?» — дело удивилась я. «У него клыки? Один еще и сломан. А шрамы?» «Они украшают мужчину. Неровные клыки — это изюминка. Так он даже обаятельнее». «Ты не в себе?» — покосилась на меня мать. «Или издеваешься?» «Надо же!» – догадалась. «Я говорю правду. Обманывать нехорошо». Пожала плечами. «Оркам ты нужна только из-за своего дара». «Какого?» – сделала вид, что заинтересовалась я. «Магического?» – растерялась Тириэль. «Видимо, я хорошая актриса. Да я лечу их простыми методами». «У людей еще прочла. Какая магия? Она вообще не существует!» Тиреэль задумалась. «Думаю, эльфы следят за своими бастардами, но когда я сбежала, они потеряли меня из виду. Услышав сплетни, сложили два и два, нашли меня здесь. Почему решили забрать сейчас, не раньше? До этого полагали, что я пустая, а теперь поверили слухам?» «Орки со мной ради дара, а дорогие родственники, конечно, просто так. Ну какая прелесть!» «Пойду поесть». Поднялась мать со своего места. На такой вариант развития событий ей инструкции не выдали. Не задача. Пошла к Селиэлю. «Орки отлично готовят. А мне перебиваться хлебом и фруктами». С сожалением посмотрела я на свой сверток с провизией. Все остальное быстро портится на такой жаре. Вечером компенсирую». Мать с жалостью посмотрела на меня и ушла, не оборачиваясь. Не понимаю, на что рассчитывал Селиэль, посылая ее сюда. Не знал, какова его дочь. Или полагался на то, что у меня взыграют чувства к матери. Вздохнув, я полезла в узелок за фруктом. До вечера еще далеко. «Интересно, а что на ужин?» И снова от эльфа в пару дней тишина, а потом мне стало не до того. К дому прибежал орк с другой стороны города и позвал к жене. Когда вскрылись мои способности, не все в них поверили. Несколько пар отнеслись с сомнением, и я их супруг не осматривала. Сейчас же на грани смерти они готовы поверить во что угодно. Отказывать я не стала. Все приносили оплату Зуру и с ним договаривались. честный орк вел учет и все мне передавал доверие в нашем союзе нерушимое когда зашла в дом в нос ударил запах крови и страха роженица была измотана родители присутствующие в доме уже повесили головы никто не хотел признавать или принимать что все было плохо давно началось уточнила я бегло осматривая женщину и отпуская на волю удар с утра Тихо ответил муж. Всё плохо, устало посмотрела на меня женщина. Да, честно ответила ей. Ребенок долго без кислорода, как это на нём отразится, неизвестно. И сама ты не родишь. Нужно резать, но гарантии, помогу или нет не дам. Спаси ребёнка, попросила будущая мать, но бороться я планировала за обоих. Повернувшись к отцу, строго сказала, «Возьмусь, но мне не мешать. Слушаться беспрекословно». Он кивнул. В глазах была надежда. Это угнетало, так как исхода я не знала. Попросив больше воды и самогона, я положила руку на голову пациентки и погрузила женщину в глубокий сон. Выйдет она из него или нет, не знаю. В этом и был риск. и я приступила к привычному делу. Начала резать. Хозяин дома сначала дернулся, увидев нож, но под моим тяжелым взглядом отступил обратно. Конечно, я не привыкла делать кесарева. На земле подобные операции должен проводить соответствующий врач. Здесь это был последний шанс, и моя магия в качестве подстраховки. Сама операция проходила недолго, Ребенка я вытащила живого и, на первый взгляд, здорового. Со швами провозилось дольше. Чем их вязать? Я присмотрела несколько вариантов, но они были плохой заменой медицинским материалам. Про антисанитарию вообще молчу. А антибиотиков нет. Остаётся надеяться на отличный иммунитет орков и качественный уход. Ребенком сразу занялись родители пары. А я, приведя женщину в относительный порядок, проводила инструктаж новоиспеченному отцу. Как ухаживать за швом, в каких случаях звать меня и быстро, в любое время суток. Обещала навещать. Домой вернулась вымотанная и подавленная. Зур как раз завершал готовить ужин. Тырк составлял ему компанию. Увидев меня, они помрачнели. Все плохо? первым спросил жених. Пока не знаю. Нужно наблюдать динамику. Завтра заварю травок, нужно сходить рано утром набрать их. Есть ягоды. Природный антибиотик. Говорят, ты разрезала ей живот. Шепотом поведал мне тырк. Врут ведь. Нет, кесарева было. Ты же не думаешь, что Зур зря подарил мне ножики? И пока шокированные мужчины переваривали услышанное, я отправилась мыться. Устала, жуть. еще и вставать рано. На следующий день пациентка так и не пришла в себя, но температуры пока не было, и это заставляло надеяться на лучшее. Ребенок также не вызывал беспокойства, он выглядел здоровым, и мой дар не показал никаких отклонений. Поразительно. Живучесть этой расы бьёт все рекорды. Вот что значит сильный генофонд. На обратном пути я увидела, что ко мне несется очередной орк с паникой на лице. Неужели снова кто-то рожает? Или есть заболевшие? Неплохо было бы создать лечебницу, как у людей. Нужно поговорить об этом с Тангом. «Скорее!» «Что случилось?» «Один из щеров громит резиденцию эльфов!» Уже через минуту мы спешили к эльфам вместе. Я ни в коем случае не переживала за родственников. Но ведь они обидят бедное животное. Рядом со зданием стоял Селиэль со своими телохранителями, а вот матери видно не было. Внутри, судя по звону, крутился щер, громя все на своем пути. Еще один заглядывал в окошко дома, заинтересованно видя носом. Зур подбежал к дому вместе со мной, и, обменявшись взглядами, мы поняли друг друга без слов. Он начал оттаскивать от окна одно из животных, а я нырнула внутрь. Щер бесновался, носясь по комнатам и что-то раскапывая лапами. Такая реакция у них могла быть только на определенную травку, но как она из леса сюда попала? Подойдя к одному проему, я посмотрела на подглядывающего Селиэля и захлопнула дверь прямо перед его носом. Раздалось удивленное восклицание, а я отправилась гулять по дому. «Все равно, пока щер траву не найдет, невозможно ничем помочь». Я такую махину с места не сдвину. Скажу, что все это время ловило животное. Место, где обитали мои родственники, было занятным. Во-первых, эльфы оказались максималистами. Сколько же они притащили с собой вещей, словами не передать. Будто собираются тут навечно поселиться. Нужно, кстати, предостеречь танго. Вдруг их план именно таков. Во-вторых, вещей было так много, что все в шкаф не поместились. Также вокруг обнаружились статуэтки. Разные баночки с уходовой косметикой, судя по запаху, очень дельные. Состав некоторых я переписала, воспользовавшись канцелярскими принадлежностями гостей. Пока я все перепроверила, осмотрела и исследовала, Щер нашел свою травку, выкопал ее под половицей, вывалился в ней и съел. И мы спокойно вышли из дома под пристальными взглядами делегации. Не знаю, чего они добивались своей диверсии, но результат для них вышел неожиданный, а я почерпнула новые знания. «Я выражаю протест от имени эльфов. Наша неприкосновенность была нарушена», — заявил дед. «А по-моему, ты вполне целый», — не согласился танк. «Нас обещали не трогать», — привел аргумент Селиэль. «Найди мне доказательства, что это наших рук дело», — стоял на своем мой будущий родственник. «Требую компенсацию», — продолжил дед. «Какую же?» — хмыкнул танк. «Да хотя бы того щера, что забрался в наш дом. Он ведь недавно пойманный, принадлежит племени». Не продешевил дед. Диверсант, устроивший погром, был настоящий красавец, и по закону Морков гости действительно имели право на компенсацию. «Да, я тоже требую компенсацию», — заявила я. Все в комнате, а именно оба переговорщика, охрана деда и мой жених, в удивлении уставились на меня. «И что я должен тебе компенсировать?» — мрачно спросил танк. «То, что меня в детстве бросили», — тем самым обидев и нанеся мне травму. Все детство я страдала. «Я?» — поразился вождь. «Нет, он!» — показала пальцем на деда. «Щера должна ему, а перейдет он мне». «Я тебя не бросал!» — скривился эльф. «Зато бросала моя мать, твоя дочь, за которую до замужества по законам эльфов именно отец несет ответственность. «Щер мой!» — топнула я ногой. Танк упал в свое кресло и усмехнулся. «Вождь уже хорошо меня знал». «Никакого воспитания», — процедил Селиэль. «Некому было воспитывать. А сейчас ты приехал звать меня с собой? До этого не нужна была, а сейчас понадобилась?» Сорвалась я на крик. «Женщина», — процедил дед, но в его интонации четко прозвучало слово «дура». «Пусть так». Может думать, что хочет, но щера оставит мне. Я не гордая и готова принять компенсацию еще и за оскорбление. Завтра мы уезжаем. Зло покосился на танго-эльф и вышел вместе со своими сопровождающими. Щер! Мой!» Требовательно повернулась я к вождю. Зур, до этого сдерживавшийся, улыбнулся. «Твой! Это же компенсация!» Саркастично подтвердил глава племени. «Самый лучший экземпляр! Интриганка!» «Вот и прекрасно!» Ответила я, проигнорировав сомнительный комплимент. «Назову зяпой!» «Какой кошмар!» Уронил лицо в ладони танк. А я посмотрела на Зура. «Прекрасное имя!» Одобрил он и, подхватив меня под ручку, повел домой. «Совсем лишился ума от любви», — послышалась за закрытой дверью. Я улыбнулась с нежностью, смотря на жениха. Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире. Хорошо, что родственники уезжают. Я ничего не чувствовала к ним и собиралась создать свою семью. Я уже не та, что была на земле, но я и не Эйлинэль. Я нечто совсем другое. Не принадлежу этому миру. Не являюсь частью своего прошлого. Я та, которая готова бороться за то, что мне дорого.